Глава 14 Бурченко резко убрал в сторону газету и достал карту. Раскладывал он ее очень быстро. «Ну, давайте, давайте, показывайте рассказывайте. Ничего не пропустите», торопил меня Андрей Викторович. «Удивляет, что мы с ним не отправились на флагманский корабль Жданов, где сейчас находится вице-адмирал Седов. Крейсер управления сейчас как раз был в точке 3 у берегов Туниса». «Вы думаете, стоит нам двоим обсуждать это? Нужно сразу решать этот вопрос с Валентином Егоровичем Седовым». «Родин, с вице-адмиралом я сам обсужу этот вопрос. Что у вас за идея?» Куратор нервный какой-то, что совсем не характерно для представителей комитета. «Андрей Викторович, этот вопрос без представителей из кадра не решить?» Руководитель нашей группы цокнул языком и скрутил карту. «Вы очень упрямый человек. С такими, как вы, тяжело работать», — ответил Бурченко, надевая ботинки. «Вы не правы, я целеустремленный», — Бурченко посмеялся и продолжил сборы. Поднявшись на главный командный пункт, нужного человека мы не обнаружили, был только старший помощник. Андрей Викторович сказал, что нам необходимо попасть на Жданов. «Да в этом нет необходимости. Вице-адмирал уже на пути сюда. Вон, вертолет на посадку заходит», — указал капитан второго ранга на над полубой К-29. Транспортно-боевой вертолет медленно опустился на одну из размеченных посадочных площадок и подрулил к надстройке. Не прошло и нескольких минут, как Седов поднялся на мостик. «И вы уже здесь. Чем занимаетесь, товарищ Бурченко?» – спросил Седов, поздоровавшись с нами и пройдя к смотровым окнам. «Как раз ищем вас. Нужно нам снова переговорить», – ответил Андрей Викторович. «Мы уже с вами все вопросы обсудили, тем более скоро ваша работа здесь закончится, и вы не будете нам мешать», сказал вице-адмирал, взял в руки бинокль и приготовился смотреть в него. Бурченко показал мне молчать и сам тоже не издал ни звука. «Чего ждет?» «У меня нет времени, чуть позже. Буду улетать, я вас позову, и мы переговорим», сказал Валентин Егорович. Я уже подумывал уйти, но Бурченко стоял на месте и картинно смотрел в потолок. Измором решил взять вице-адмирала. «Вы еще здесь, товарищ Бурченко?» — недовольно спросил Седов, несмотря в нашу сторону. «Да, Валентин Егорович». «Ой, ну, тогда пойдем, иначе вы не уйдете», — сдался командующий эскадр и покинул вместе с нами главный командный пункт. Нас опять завели в тот самый кабинет с большой картой. Валентин Егорович снял фуражку, бросил ее на вешалку и подошел к столу. Головной убор точно попал на крюк и повис, несколько раз качнувшись. Вот что значит опыт, который не пропьешь. «Ну, слушаю вас, товарищи группы Куб», произнес Седов, расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке. «У нас есть соображения по возможным действиям американцев. Сроков не знаем, но предполагаем, что в ближайшие дни». «Ну, это уже что-то. А то я думал, вы кроме научных задач ничего не можете. К, к Родину это не относится. Он еще и в воздухе хорош. Ну, готов вас выслушать», — произнес вице-адмирал и стал постукивать карандашом по столу. Бурченко предоставил мне слово. Я подошел к карте и внимательно на нее посмотрел. Предположение по плану американцев у меня есть. Как их соотнести с позициями кораблей Шестого флота?» «Ведь морская составляющая во время удара по Ливии будет тоже присутствовать». «Пока я приготовился рассказывать, появился в кабинете и Командир Командиры авиагруппы Реброва почему-то решили начальники не привлекать, но и Дмитрия Александровича будет достаточно. Он сможет оценить возможную задумку американцев». «Удар, как я думаю, будет включать в себя комбинированные действия палубной авиации 6-го флота и авиации сухопутного базирования». «А при чем здесь авиация земли? Их засекут сразу!» – возмутился командир Леонида Брежнева. «Вот он куда лезет! Я же не умничаю по поводу миллиона построений на авианосцы. «Правильно! Им даже не дадут пролета через свою территорию аэродрома подскока, верно, Андрей Викторович?» – спросил я у Бурченко. «Да, абсолютно. Франция не участвует в военных операциях НАТО. В Италии и Испании нет авиации США, способной нанести мощный удар. В Турции тоже». Да и любой многочисленный взлет с аэродромов стран Средиземного моря, мы заметим, ответил Андрей Викторович. Его мысль подтвердил Седов. Корабли пятой Средиземноморской эскадры постоянно контролируют пространство в прибрежной полосе, а столь длительный перелет на предельно малой высоте нереален. Так что у них есть только один вариант взлететь с аэродрома вне Средиземного моря, например, из Великобритании, подошел я к небольшому глобусу и указал на туманный Альбион. Граблин покачал головой. Не верит Дмитрий Александрович в такой расклад. Да и Бурченко слегка скрючился от услышанного. «Родин, и как вы себе это представляете? Даже я, не авиатор, понимаю, что им придется пролететь через Европу. Тогда мы их обнаружим, американцы это знают», сказал Седов, бросив карандаш на стол. «Конечно. Вот они и полетят через Гибралтар, обогнув Пиренейский полуостров с дозаправкой в воздухе». «Столь большую группу можно легко спутать с учебными полетами палубной авиации, верно?» Вернулся я к карте и показал примерный маршрут американских самолетов вдоль побережья Алжиры и Туниса. «Ну хорошо, пускай так. Ну а потом, что будет, когда они войдут в зону действия ПВО? У Ливии С-200 есть и другие комплексы?» – спросил у меня Граблин. «Не скажешь же Дмитрию Александровичу, что я знаю, как однажды американцы такое сделали в будущем. Ну и все равно ответить надо». «Снизятся? Считаю, что высоты метров 50-60 им хватит, чтобы не попасть в зону обнаружения. Начало снижения, чтобы не быть замеченными, примерно э, вот тут», — указал я на пролив между Сицилией и Тунисом. «И палубная авиация 6-го флота нанесет удар по радиолокационным станциям Ливии ракетами «Харм». Э, верно?» — спросил у меня Бурченко. Соображает Андрей Викторович, и без знания о будущем, хотя ему, как человеку из разведки, известно, каким вооружением обладают американцы. «Подтвердил. Плюс запуск ракет Томагавк. Таким образом, мы получаем массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Ливии». Как и полагается, в такие моменты воцарилась тишина. Сопел только Седов, почесывая затылок. Командир Леонида Брежнева вообще не понял, что происходит, и только Граблин смотрел на меня, всем видом соглашаясь. — Знать это одно дело, товарищи. Другое — что мы можем противопоставить нашему противнику? И нужно ли это Советскому Союзу? — произнес командующий с эскадрой. — Предлагаете обсудить это с глазу на глаз? — спросил Бурченко у вице-адмирала. — Нет. — «Теперь в дело вступает флот. Боевые действия – моя прерогатива. Спасибо за столь важную информацию, товарищи. Я вас не задерживаю». Бурченко развернулся и направился к двери, оставив меня в недоумении. «А что, ты еще родин?» – спросил Седов. «Да. Вы нас не хотите привлечь к решению вопроса противостояния американцам? У моих летчиков и инженеров есть большой опыт, которым мы могли бы поделиться». «Я уверен, что ваш опыт когда-нибудь пригодится, но не сейчас. Спасибо за работу, Сергей Сергеевич». «Дальше смысла в разговоре я не видел. Выходит, что командование не доверяет нашей группе. Да и не так уж и неправильно это. Мы лишь гражданские испытатели. Есть военные летчики, которые подчиняются флотскому руководству, а мы лишь гости на корабле. Почти как наемные рабочие для испытания новой техники». Возможную атаку американцев на объекты Ливии Бурченко дальше обсуждать со мной не стал. Шел впереди меня и даже не оборачивался. «Андрей Викторович! Что, Сергей Сергеевич, есть еще идеи?» – спросил Бурченко. В его голосе чувствовалось, что он недоволен. «А вы не хотите своему начальству доложить? Дело серьезное». «Доложу, доложу. Вот только Седов сделает это первым. Нас с вами отзовут и скажут, что мы с вами свое отработали». В нем начинает говорить некая зависть, будто наш куратор надеялся на столь важную информацию и собирался первым доложить начальству. Ощущение такое, что между комитетом и Министерством обороны некая гонка. Неужели все чувствуют приближение смены власти? Не зря же Бурченко читал зарубежные газеты, где уже рекламирует себя Горбачев». На следующий день был намечен вылет для отработки дозаправки. Су-27К определен в роли танкера с агрегатом заправки УПАС. Ему вполне по силам отдать не менее 6000 кг топлива, так что дозаправку можем провести сразу на несколько самолетов. Авиагруппа на сегодня учебные полеты не планировала, класс был в нашем распоряжении. После коротких предполётных указаний по кораблю прозвучала давно привычная команда. «Внимание!» «Корабль к полетам приготовить!» — послышался в динамиках голос командира. Руководитель полетами еще раз доложил порядок управления, а старший — инженер особенности эксплуатации техники. Поход длился уже почти полтора месяца, так что неисправностей было достаточно. «У Як 44 сегодня день работы на авиационной технике», — объяснил мне инженер. Агрегатов заправки два. Один повесили на полковой Су-27К. Можем сразу две до заправки отработать, предложил мне ведущий инженер по Су-27. А целесообразность мы никуда не торопимся, ответил я. На свете никто с корабля не гонит, да и без мониторинга пространства от як 44 придется почаще оглядываться. «Согласен. Только вот погода может к ночи испортиться, да и залив могут потом не пустить. Пока нам пространство дали за параллелью 32 градуса 30 минут, надо использовать». «Это хорошо, что с ПВО Ливии договорились об использовании залива. А вот нужно ли нам туда? Опять что-то Бурченко придумал и нам не сказал». «Не вовремя наш дозорный в отказе», — проворчал Витя. «Да ничего, у нас локатор работает, погода хорошая, тем более, он, левицы разрешили использовать пространство залива Сидра», сказал Олег, записывая в планшет данные ветра по высотам. «Витя, ну уж как-нибудь тогда заправимся», похлопал его по плечу Белевский. «На флоте говорят, ничего и как-нибудь», ответил ему Тутони, но Саня его прервал. «Хорош, дружище, давай сегодня безумных мыслей». «Витя, как всегда, хоть записывай за ним, но фразу он так и не договорил. В классе появился Бурченко. Он пожелал всем удачных полетов и пошел вместе с нами в сторону палубы». «Ну что, одна из заключительных летных смен?» «Да, ваша идея работать в районе залива». «Ну, лишний раз посмотрите, как там дела у ливийцев». «Так сразу всем составам и без прикрытия. Еще и Як-44 сегодня не летает». «Нет оснований для паники, Сергей». Конечно нет, только под боком две авианосных группы. Они решили, как будем добираться до Севастополя? Все, что секретное, кораблем, личный состав самолетом из Триполи. Для этого ИЛ-76 организуем союз. Хорошо, сказал я и достал из нагрудного кармана сложенный листок бумаги. Бурченко развернул его и принялся читать написанное. Это был список группы Куб с указанием наград в качестве поощрения. Угу. Mm -hmm. «Тут много всего. Летчиков вы решили не обижать. Всем героев Советского Союза. Инженеры у вас все с орденами, техники по большей части. Никого не забыли?» «Нет». Ой, «Врать не умеете. Себя и Морозова почему не записали? Хотя, можете не отвечать. Звезду героя в этот раз вы заслужили однозначно». «Это уж на ваше усмотрение, когда выполните мою просьбу». Андрей Викторович удивился такому ответу. Свернув листок и положив его в карман рубашки, он приготовился меня слушать. «В чем дело? У вас проблемы? Могу помочь решить». «В восемьдесят первом году в районе какари Шаршари погиб летчик Печка. У Николая Морозова просьба посмертно представить парня государственной награде». «Хм, странная просьба. А вы уверены, что Морозов этого сам захотел и отказался от награды в пользу погибшего несколько лет назад летчика?» «Уверен». Когда мы закончили с Морозовым вчера общение в ангаре, он попросил меня сделать именно так. Бурченко пообещал помочь с награждением брата Олега и ушел. Как только я вошел в комнату с высотным снаряжением и начал экипироваться, ко мне подсел Николай. Ты сделал, как я просил? Да. Морозов больше ничего не сказал и пошел одеваться. Когда-то мне говорили, что люди не меняются. Ну... По крайней мере, к Николаю это не относится. На палубе сегодня работа кипела как никогда. Тот самый провинившийся водитель тягача прав не лишился и виртуозно закатывал наши самолеты на площадке. Трос аэрофешенеров уже были готовы, чтобы обеспечить посадку заходящего самолета на палубу. Пока Су-27К авиагруппы снижался по глиссаде, техсостав осуществлял подвеску корректируемых бомб на МиГ-29К. «Можно вечно смотреть на то, как вооруженцы завешивают самолет средствами поражения». «Я тебе ща грабля обломаю, а ну подними!» – кричал один из техников. «Куда? Качай давай изделие!» – отвечал ему товарищ. "Безделия ты номер два в очках!» Их ничего не могло отвлечь от перепалки, даже когда на палубу приземлились поочередно МиГ-29К и Су-27К, взрывев двигателями после зацепа гагом. «Чего качай, соедини с этим!» — продолжал эту дискуссию старший среди техников. «С чем, с тем? Да нет, стой! Да с роялью с другой!» И только наши советские техники могли понять, что речь шла о контровочной проволоке. Я взглянул на часы и понял, что парни опаздывают с подвеской бомб. «Пошли!» — позвал я Морозова и Белевского. Олег и Витя направились к другому мигу. «Тут работа пошла. На второй минуте этого балета с бомбой я стал уважать техников еще больше». «Да подтащи ты, подтащи, попадай, попадай!» Вот так! Чё так? Закручивать давай!» Продолжали припираться техники. «Куда тебе уйти? Чуть что так посать и развиваться приспечило!» Возмущался на кого-то из молодых коллег дядя Вася. «Мой самый уважаемый техник отлично мог рулить всем процессом на расстоянии. При этом он успевал покурить во время подвески, послать кого-то и обсудить, что делать вечером». О, «Железные люди нашей техники!» Я, Морозов и Белевский чуть на палубу не упали после такой качалки. «Качай, качай!» — продолжал командовать один из инженеров у соседнего 312-го борта. Потом еще пришел ведущий инженер и сказал, что надо подвеску поменять. Не те подвесили бомбы, надо было взять другие из ангара. Мужикам пришлось все снимать». Перед этим в инженера чуть не полетел гаечный ключ-отвертка. веселая работа на стоянке. После окончания подготовки и осмотра бортов мы начали занимать места в кабинах. Олег и Витя уже начали запускаться на своих Су-27К, чтобы взлететь первыми. У каждого подвешен агрегат заправки. «Саламандра, 323-й, на стартовую», – запросил Олег. «Разрешил, 323 ответил ему руководитель полетами. Я повернул голову и встретился взглядами с Олегом. Он показал мне поднятый вверх большой палец, прибавил обороты и тронулся с места. «Саламандра, добрый военно-воздушный вечер. 321 пары с 322-м. Запуск прошу». Сказал я в эфир. «И вам добрый, запускайтесь. «Пока наши топливозаправщики производили взлет, я проверял системы самолета. Обороты двигателей в норме, панель управления штангой заправки в работе. Посмотрел на Морозова, а он уже готов рулить». «Второй готов по твоей команде», – доложил он. «Первый. На двух есть условия для работы. Стал и ожидаю», – передал информацию с воздуха Белевский. «Принял. Саламандра, 321 на стартовую». Запросил я разрешение у руководителя полетами. «Выруливайте. Вам на первую. Напарник на вторую». С Николаем быстро заняли свои места на палубе. Осмотрел воздушное пространство, чтобы впереди не было посторонних. Только вертолет баражировал рядом с кораблем, обеспечивая нам поиск и спасание. Небо безоблачное, солнце ослепляет, а корабль аккуратно покачивается на волнах. Видно, как срез трамплина слегка наклонён на один бок. Второй готов, сказал Коля. Понял. Сбор догоном я первый. Взлет по отрыву, произнес в эфир, чтобы руководитель полетами знал наш замысел. Самолет завибрировал, а на панели загорелось табло форсаж. Техник проконтролировал розжик пламени и сопла и указал рукой в сторону трамплина. Взлет Включились оба!» Доложил я, и самолет рванул по палубе. Отрыв, и в эфире уже слышен голос Морозова, стартующего со своей позиции. 1000 прибор 400!» Произнес я в эфир, чтобы Николай подошел ко мне ближе, и мы собрались в пару. Морозов пристроился, и мы начали разворот в сторону зоны баражирования Олега и Сани. «Первый, на локаторе наблюдаю посторонних в заливе!» Доложил Морозов. «Понял, подтвердил!» Действительно, в самом заливе было несколько надводных кораблей. Локатор показывал, что дальность до них не менее 70 километров. Видимо, это ливийские сторожевые корабли. Подлетев ближе, наше предположение подтвердилось. Небольшие морские суда с ракетными установками средней дальности. Не потопят они весь шестой флот, но огрызнуться должны будут. Но это при самом оптимистичном варианте. Однако были еще два незваных гостя. «Внимание! Это воздушное пространство ливийской джамахерии! Приветствуем советских!» Прозвучал в эфире голос с большим акцентом. Со стороны залива постепенно приближалась пара МиГ-23 с ливийскими зелеными флагами на килях. Пристроились они к нам не с первого раза, но зато приветливо помахали. «Приветствуем!» ответил я в эфир и показал коллегам класс. Пара МиГ-23 шла теперь за нами на 4.500 тысячи метров. Мы же старались держаться в полосе шириной 20 километров от 32 параллели. Ее здесь прозвали «линией смерти». Она же с недавних пор являлась границей территориальных вод Ливии. Так объявил Муаммар Каддафи, но с ним решили поспорить американцы. «Третий, четвертый. Наблюдаем вас. Готовы к работе?» – доложил я, и мы с Николаем пристроились позади Су-27К. «Принял. Готовы к работе. Интервал 2 километра». – ответил Олег, и они с Белевским разошлись в стороны. «Понял. Паре роспуск Второй самостоятельно». «Выполняю». – ответил мне Николай и резко отвернул вправо, чтобы начать пристраиваться к Сане. Начал подход к самолету Олега, постепенно сокращая расстояние. «Надо пару тренировочных подходов прицелиться, а то давно не выполнял дозаправку». «Третий, выполняю подход тактически, без выпуска», – дал я команду печки. «Понял, прибор 500», – доложил Олег. «Постепенно снижаю обороты и медленно приближаюсь к Су-27К. В очередной раз зубодробительная потовыжималка. Движение органами управления миллиметровые, но напряжение похлеще снижение при посадке на палубу». Выполнил пару подходов, и мы подошли к границе района полетов. Начинаем разворот на обратный курс. Олега из виду не теряю, но так и хочется посмотреть в сторону прекрасного залива. Заметил, как сверху скользнула тень от самолета. Миг 23 снизились и ушли в сторону Ливии. Всю первую часть полета они нас сопровождали. Пора начинать работу. Включил тумблер. Слева показался штырь штанги до заправки. Сразу самолет повел себя немного неустойчиво. Все же не МиГ-31, который значительно больше 29-го. «Третий режим. Штанга выпущена», — дал я команду Олегу. «Понял. Включаю», — ответил Печка. УПАС начал работать. Показался тот самый валан, раскрывшийся от набегающего потока. В вечернем небе конус подсвечивали огни по краям юбки. Загорелся красный. Следом замигал зеленый сигнал на табло агрегата заправки. «Третий шланг вышел, норма». «Понял. Готов к работе первый», – доложил Олег. «Начинаю подход к конусу. Обороты двигателей на 2% снизил, штангой целюсь под нижний срез юбки. На губах появилась сухость. Капля пота медленно скатывалась по виску, раздражая сильнее, чем непонятные разговоры моих товарищей». «Саня с Морозовым что-то нервно друг другу рассказывали, но я сосредоточился на конусе». «Совсем уже близко. Осталось совсем немного и...» «Контакт!» – доложил я, продолжая миллиметровыми движениями удерживать самолет в нужном для дозаправки положении. «Подтвердил!» – ответил Олег. «По соседству в паре километров аналогичную работу выполняли Белевский и Морозов с Тутониным». Их голоса наполняли эфир радиообменом. Вот только не тем, который обычно слышишь на дозаправке. «Дальность 45. Мигает у меня на панели, а звука нет. Визуально не наблюдаю. Заканчивай работу». Я повернул голову и увидел приближающуюся ко мне белую змею, столь близко находящуюся ракету, мне не доводилось видеть уже давно. «Расцеп!» — громко произнес я в эфир. В первое же мгновение я сманеврировал вниз, отстыковавшись от конуса. Уже в процессе выполнения маневра смог быстро убрать штангу. Совсем рядом прошла ракета. В левом блистере наблюдал вспышку и падающий сверху объект. «Пожар агрегата! Сбросил!» В эфире прозвучал голос Олега. «Совершенно ничего не понятно. Неразбериха полная. Со всех сторон начал срабатывать сигнал об облучении». «Вниз, вниз!» — продолжил я говорить в эфир. «Надо сразу уходить на предельно малую высоту, чтобы не дать противнику спокойно выцеливать. На фоне воды это будет сделать сложнее». Поверхность моря приближалась. Вывожу самолет из отвесного пикирования. Про каплю пот уже и позабыл. Ровное дыхание сбилось. Сейчас я мгновенно вспотел от напряжения. «Всем доложить!» — попробовал запросить я в эфир товарищей, но тут же был вынужден прерваться. Рядом со мной произошел взрыв, успел только отклонить ручку на себя, чтобы пройти выше. В зеркале увидел, как на месте ракетного катера левийцев на море возник огненный шар. «Еще две ракеты слева!» «Резко меняю курс на 90 градусов. Разбираться, в кого летят ракеты, нет времени». «Второй, по мне ракета. Отстрелял от ушел на обратный», — доложил Морозов. «Надо как можно быстрее выходить из этой зоны». Видимо, американцы начали свою операцию по Ливии. Вскоре появятся истребители, которые начнут сбивать все, что попадется. И снова навстречу ракеты. Рычаг управления двигателями до упора вперед, ручку резко на себя и ухожу вверх. Пошел набирать высоту. Кресло слегка придавило, маска прилипла, голова непроизвольно откинулась назад, что аж заболело в районе шеи. «Курс на Саламандру!» – произнес я в эфир, когда перевел двигатели на максимал, но тут же получил еще одну проблему. Две ракеты направлялись в мою сторону. Все бы ничего, но они явно предназначались мне. Сирена заработала сразу. Включить отстрел. Переворот и ушел вниз на предельно малую высоту. Взрыв произошел рядом. Самолет изрядно тряхнуло. Моргнула лампа включения форсажа. Изображение на одном из индикаторов пропало, но никаких повреждений. «Саламандра, 323-й, иду к вам. Были атакованы с севера в заливе. Как приняли?» Продолжал я слушать доклады Олега. «Снова я в нескольких десятках метров от воды. Осматриваю пространство вокруг и не вижу признаков вражды. Начинаю набирать высоту». Экран локатора теперь заполнен различными метками, перемещавшимися в разных направлениях. Вдали можно было увидеть, как маневрируют парами самолета американцев. Сразу не разглядеть, но это явно не Харнет или f 14 «Первый. Ответь второму», — запросил меня Морозов. «Отвечаю». «Как у тебя обстановка? Подходим в район коробочки». «Нормально. Вышел из опасной зоны. Повреждение! Поочередно каждый из ребят доложил, что все в порядке, и они начинают строить заход. Олег сообщил, что у него высветилось на пульте управления агрегатом заправки табло «Пожар», и он сбросил УПАС. «Правильно! Всем на посадку!» «Ну, главное, что все целые. На душе стало спокойнее. Не хотелось бы в рядовом полете потерять кого-то. Напряжение спало». Я посмотрел в сторону залива, откуда шел черный дым. Давно не было столь красивого вечернего заката и ужасного вида на залив Сидра. Все указывало на то, что шестой флот одним ударом решил уничтожить малочисленную флотилию Ливии. Вновь в ушах прозвучал предупредительный сигнал и тут же исчез. И это была не сирена от станции предупреждения об облучении. Появилась слабая вибрация справа. На табло один за одним начали высвечиваться отказы. «Вибрация правого двигателя. Сбрось обороты», — заговорила девушка. «Это уже не к добру. Начинаю следовать указаниям Риты, хотя и сам понимаю, что обороты нужно снижать. Докладывать на корабле не спешу, чтобы раньше времени не паниковали. Других проблем нет. Точнее, не было». «Топливо, зараза!» — про себя выругался я. Медленно, но верно, у меня начал уходить керосин. Все больше начинаю понимать, что самолет поврежден. Обороты правого двигателя уже на малом газу. Самолет начал окренить. Скорость падает произвольно, а горизонт начал передо мной проседать. Двигатель выключился. Приплыли. И началось. Тут же падение давления в общей гидросистеме. Лампа запуск правого двигателя высветилась вместе с сигналом «ЗД» на правом индикаторе. Еще и лампа к взлету не готов горит. «Да уж», — сказал я, но при этом непроизвольно нажал кнопку выхода на внешнюю связь. Um, первый борт норма?» — прозвучал в эфир вопрос Олега. «Впереди очертания и или Леонида Брежнева не видно». Зато отчетливо просматривается неприятная перспектива Покинуть самолет. Саламандра, 321, отказ двигателя течь топлива. Остаток э, 750. Выполняю проход! Прозвучал громкий голос Белевского. Его намерения понятны. На Сашином Су-27К есть агрегат до заправки. При отказе двигателя на палубу мне не сесть, а с таким остатком до ливии не дотянуть. Только прыгать, что для меня тоже не самый лучший вариант. Но и здесь все против меня. У меня штанга убрана, правый двигатель в отказе. Вот блин, первый, только прыгать, сказал в эфир Александр. Ну, понимаю! Первый раз так подвел меня гадкий утенок с бортовым номером 311. С другой стороны, не его вина, что мы попали под замес за заливе. Казалось бы, все уже неприятности случились, но появилась еще одна. «Бортовой, 89, 311, на связь!» Прозвучало в наушниках голос на английском языке. «Слева ко мне пристроился Хорнет, в кабине тот самый пилот в красном шлеме. Ох, и без тебя сейчас хватает проблем на связь!» Настойчиво повторил он. «Счет идет на минуты, скоро предстоит катапультироваться, и последнее, что я могу услышать, будет английская речь. Да где ж я так провинился-то, а?» «Слушаю», — рискнул ответить я. Ну прям предложение, от которого невозможно отказаться. На одной чаше весов, сохранность техники и здоровья. Еще одно катапультирование может стоить мне летной карьеры. И на другой – вероятность того, что новейший самолет еще и с перспективными ракетами и корректируемыми бомбами попадет в руки вероятного противника. Про свою участь я уже и не думаю. Она будет предрешена. Никакие заслуги меня не спасут. «321-й Саламандрия!» – запросил меня руководитель полетами. «Ответил!» Топливо уже на отметке 650 и продолжает убывать.